Глава четвертая. Внезапно мне стало душно. Чердынцева, небось, пытается соединиться со мной при помощи мобильника, а я стою тут, в разгроме. Не успела я подумать о телефоне, как раздался резкий звонок. Глаза отыскали среди разрухи пищащую трубку, я схватила ее. «Слушаю». «Настенька», — начал вкрадчивый бесполый голос. «Настюша, я не...» «Не перебивай, солнышко». Прервал меня кто-то. «Лучше послушай». «Отдай все немедленно, котик. Сама понимаешь, что мы знаем все». «Но...» «Только не надо врать», — посуровил голос. «Мы с тобой по-хорошему. Понимаем, ты девушка увлекающаяся. Вот и влипла в историю». «Счетчик крутится, моя ягодка тикает. Я не...» «Мы не звери, срок у тебя неделя». «Надеюсь, за семь дней ты решишь проблему?» «А если нет?» — неожиданно для самой себя спросила я. На том конце провода закашлялись, а потом кто-то сладко пропел. «Нехороший настрой, не боевой. Ты не так должна себя вести, золотко. Пойми, бежать тебе некуда. Из-под земли достанем. Помощи просить не у кого, только на себя можешь рассчитывать». Вот и постарайся за неделю уладить дело. Только не притворяйся, что не знаешь, куда все подевалось. С твоей стороны было бы наивно полагать, что мы тебя не отыщем. А как вы меня нашли? Я решила продолжить разговор в надежде выяснить хоть какие-нибудь детали. Голос рассыпался дробным смешком. Ну, это как два пальца, а... Имея розовый Мерседес и катаясь на нем по городу, Трудно сохранить инкогнито, душенька. Ладно, хватит ерундой заниматься, у тебя есть семь дней. Если не вернёшь, посмотри вокруг, нравится? Чудная картина. Как ты мне мила. Белая равнина, чёрная луна. Наоборот, машинально поправила я. Равнина чёрная, а луна белая. И фиг бы с ними! Рявкнул невидимый собеседник. Из-под земли тебя достану. «А потом закопаю, ясно?» Я кивнула. «Значит, поняла. Пришел в хорошее настроение негодяй. Молчание, блин, знак согласия. Да, кстати, я понимаю, что ты жадная, как все бабы. Можешь захотеть продать это и попытаться сбежать. Голубка, в этом случае лучше бы тебе на свет не родиться». «Почему?» — пролепетала я. «Ты у великого дракона поинтересуйся», — ласково посоветовал он. «Съезди к нему, осмотрись и прими правильное решение. Через семь дней, ровно в 8 вечера, приезжай с товаром к Мартыну. Иначе зови народ на похороны, голубка». Я не успела спросить, кто такой Мартын, потому что раздались частые короткие гудки. Еле живая от пережитого, я выпала на лестничную клетку, тщательно заперла квартиру, повесила ключи на прежнее место и поехала домой. Из всего услышанного и увиденного мне стало ясно одно. Настена вляпалась в чертовски неприятную, опасную историю. Что-то она у кого-то взяла и теперь должна отдать. Никаких таблеток она не принимала, с жизнью кончать не собиралась. Впрочем, если она не отдаст обладателю этого въедливого голоса, то, похоже, на счастливую старость моей глупой подружке рассчитывать нечего. Что же делать? Прижавшись к грязной двери, я покачивалась в вагоне, пытаясь сосредоточиться. Повторив раз десять, что делать, я обозлилась и приняла решение. Настя, наверное, позвонит мне еще раз, и тогда нужно узнать адрес, где она прячется, поехать к ней и выяснить обстоятельства дела. А когда я все узнаю, тогда и стану ломать голову над сакраментальным российским вопросом. Слегка взбодрившись, я прибыла домой и, вешая свою куртку, зачем-то сунула руку в карман. Пальцы наткнулись на что-то нежное и мягкое. Не понимая, что бы это могло быть, я вытащила на свет голубую торбочку и обозлилась на себя. Значит, убегая из Настиной квартиры, Я находилась в состоянии, которое в боксе называют гроги. Схватила свою сумку с вешалки, голубую зачем-то засунула в карман. Совсем с ума сошла. Хотя если вспомнить последние события, это совсем даже не удивительно. В квартире было полно людей. семён с приятелями, Кристина с подругами и Ленинит с бутылками пива. Томочка металась по кухне между плитой и столом, В кастрюле распространяет отшнотворный аромат булька ли креветки. Мужики в преддверии выходных дней решили расслабиться. Я плюхнулась на табуретку, потом встала и открыла окно. Кристинины подружки орали в детской так, что у меня заломило виски. "Готовы, кажется", протянул Семён, хватая кастрюлю. "Горячая зараза. Варежки надень", засуетилась Томочка. "У меня туда рука не влезает" ответил ей муж. «Отойди от раковины!» «Давай я солью», — настаивала она. «Сам могу», — заявил супруг, быстро наклонил кастрюлю над мойкой и вывалил креветки мимо дуршлага. «Ничего», — принялась утешать его Томочка. «Сейчас соберу». Но тут из спальни донесся сердитый бас Никитки. Тамара, мигом забыв обо всем на свете, понеслась на крик. «Экий ты, Сеня, неловкий!» — вздохнул ленинит. «Лучше сядь, я сложу их в блюдо». «Сам справлюсь», — сердито буркнул Сеня. «Горячие гады! Ну, погодите!» С этими словами он открыл кран холодной воды. «Эй, ты чего делаешь?» — возмутился ленинит. «Испортишь продукт». «Вовсе нет», — сопротивлялся Сеня. «Сейчас чуть похолоднее станут, я их сгребу». «Это пиво должно быть ледяным, а креветки горячими», — подскочил «Папенька». «Уйди, варвар!» «Сам попробуй раскаленные хватать», — обиделся Сеня. «А, горячо!» «Ерунда», — забубнил ленинит. «Ну-ка, где у них тут щипцы?» С этими словами папенька принялся рыться в кухонном шкафчике. Я с легким недоумением смотрела на их возню. «Мужчины — странные существа, всегда уверенные в собственной правоте. Переубедить их практически невозможно. Лучше даже и не начинать». Ну скажите на милость, какой вкус в мелких пучеглазых морских обитателях? Да там есть нечего. Страшная голова, хвост, а тельце крошечное. Чистишь креветки, чистишь, и в итоге остается микрон мяса. Почему представители сильного пола считают это существо лучшей закуской к пиву? Да потому что они так решили, и точка. Кстати, из-за своего консерватизма мужчины часто лишаются вкусных вещей. Женщина охотно приобретет неизвестный товар просто из элементарного любопытства. Представитель сильного пола пройдет мимо к привычным доскоминым пельменям. И что в результате? Мы пробуем всякие вкусности, а они упорно чистят дурацкие креветки и воблу. А ведь вокруг столько замечательной закуски к пиву: кальмары осьминоги, каракатицы, стейки и закулы. Но ну неужели не интересно, а? Вот я, например, недавно носясь по городу, проголодалась и решила забежать в супермаркет, чтобы купить себе булочку и 100 граммов сыра. Зайдя в просторный зал, где бродило от силы два покупателя, я застыла в задумчивости. Чем угостить бунтующий желудок? Может, йогуртом? Или схватить пакетик с сухофруктами и орешками? Говорят, очень полезно. «Не желайте попробовать!» Чистым колокольчиком прозвенел нежный голосок. «Худенькая девушка в ярко-желтом фартуке и красной шапочке протягивала мне бумажную тарелочку». «Это что?» — поинтересовалась я, разглядывая предлагаемое. В последнее время многие магазины стали устраивать рекламные акции, дают посетителям продегустировать товар. Раньше я, гордо отвернувшись, проходила мимо столиков, но потом один раз выпила сок и теперь не упускаю возможности попробовать нечто неизвестное». «Открыла таким образом для семьи много интересных вкусностей». «Продукция «Золотой петушок», — мило улыбаясь, сообщила девушка. Я скривилась. «Нет, спасибо. Попробуйте». «Очень хорошо знакома с курицей. Вон там в холодильнике полно всего лежит». «Да, но это надо готовить». «А ваши можно сырым есть?» «Нет, конечно», — усмехнулась рекламщица. «Но и хлопот никаких. Просто бросили в сковородку и готово». «Тут на любой вкус. Хотите нежнейшее филе грудки или крылышки с приправами? Лично мне нравится бёдрышко. Оно самое сочное». Я машинально съела кусочек, потом второй, третий. «Понравилось?» — обрадовалась девочка. «Ну, вкусно. Возьмите на ужин упаковку. Да у меня есть котлеты. суните в холодильник, пригодится». Девушка была мила, золотой петушок показался свежим, И я решила не огорчать студентку, зарабатывавшую на рекламе. Наверное, ей платят процент от выручки. «И стоит недорого», — выдвинула конечный аргумент промоутер. «Всего 69 рублей килограмм. Вон немецкий аналог лежит по 140». «Давайте филе грудки», — решилась я. «Хоть и не люблю продукты в панировке, но один раз-то можно». «Потом еще придете. Хотите совет?» ну «Смотрите, не перепутайте! Мы называемся Золотой Петушок!» Поняла уже. «А еще есть бодрая курица! Ее не берите, там одна химия!» Я улыбнулась. Курица, она и есть курица. Две ноги, крылья и спинка. Хотя справедливости ради следует заметить, что наши цыплята нравятся мне намного больше, чем холестериновые окорочка, прибывающие из Америки. Дома я незамедлительно бросила маленькие кусочки на сковородку. Пришлось признать, девушка не обманула. Ужин приготовился через 10 минут. Крайне обрадованная тем, что мне не придется припасть к плите на целый час, я пошла в ванную, умылась, натянула уютный халатик, вернулась на кухню и обнаружила там пустую сковородку и весьма довольного ленинида. «Вкусно ты, доча, готовить стала!» — одобрил папенька, щурясь, словно греющийся на солнце сытый кот. «Ты съел наш ужин!» Налетела я на ленинида. «Никому не оставил». «Да?» — изумился папенька. «Прям не заметил. Ам-ам и готово. А чего там есть-то? Само проскочило». Я уставилась на крошки панировки, сиротливо маячившие на тарелке. «Да, похоже, у золотого петушка есть один из ян. Его изделия слишком вкусные и потому станут моментально исчезать». «Теперь вопрос». «Окажись ленинит в супермаркете, стал бы он пробовать рекламные кусочки?» «Конечно же нет, и никогда бы не узнал про золотого петушка. Ей-богу, мужчины из-за своей глупой упертости и нежелания узнать новое многое теряют». «Вон черпак», — сказал Сеня и тоже заглянул в шкаф. «Осторожней», — предостерегла я. «Не опирайтесь на полку, она еле висит, там крепление расшаталось». «Ну, бабы!» Пропыхтел синя всем своим немалым весом наваливаясь на полку. «Им бы только над людьми верховодить. Лучше бы бардак тут разобрали, черт ногу сломит. Банки, пакетики, склянки... Где щипцы, а?» «Ты полез туда, где мы храним бакалею», — начала была я, но ленинит мгновенно перебил меня. «А, вот, нашел!» Поднявшись на цыпочки, папашка оперся о Сеню и протянул руку вглубь шкафчика, — и в ту же секунду тот с оглушительным грохотом рухнул вниз. Сеня заорал, я завизжала, два незнакомых мужика, спокойно ожидавшие, когда хозяева разберутся с креветками, вскочили на ноги. Из коридора послышался топот, и в кухню в сопровождении хихикающих подружек влетела Кристия. «Папа!» — заорала она. «Ты жив?» «Вроде!» — прокряхтел засыпанный с ног до головы мукой и сахаром Сеня. Примчавшаяся на крик Томочка сунула мне пускающего пузыри Никитку и бросилась к лениниду. «Господи, его задавило!» Я прижала к себе хныкавшего младенца, опустила взгляд вниз и увидела папеньку, распростертого на полу. Головы у него видно не было, на ней стоял злополучный шкафчик. «Что вы рты разинули?» — принялся командовать Сеня. «Мишка, Генка, поднимайте полку!» «Ну, дела!» «Ну, попили пивка». Потом он повернулся ко мне. «А ты чего орёшь? Иди во двор, подгони машину к подъезду. Повезём ленинида в больницу». «Я молчу, кричит Никитка». «Какая разница?» — заорал Сеня. «Ленинида убила насмерть». Кристинины подружки переглянулись. «Во прикол!» — заявила одна. «При мне никогда никого не убивала!» Кристия с размаху треснула девчонку по макушке. «Молчи, дура! Кто, дура, я? Ты! Я? Ты! Эй! Эй!» Решила я предотвратить военные действия. «Потом поругайтесь!» Но Кристина схватила дуршлаг и треснула им одноклассницу. Та завизжала и уцепила Кристю за волосы. Вторая девочка судорожно зарыдала. «Я собралась уже рассердиться, но тут Миша и Гена подняли шкафчик». Под ним обнаружилась голова папеньки совершенно на первый взгляд целая. Я перевела дух. Слава богу, ни ран, ни фонтанов бьющей крови, только и сеня бледное лицо с закрытыми глазами и плотно сжатыми губами. Сеня присел возле папашки на корточке. «Ты как, в порядке?» «Голова кружится!» — слабым голосом ответил Ленинит. «И тошнит!» «Это сотрясение мозга!» — нахмурилась Томочка. «Ты «Надо срочно вести его в больницу!» Остаток вечера пошел кувырком. Растащив в разные стороны кусающихся и царапающихся тинейджеров, мы с синей осторожно повели Ленинида в машину. Томочка с Мишей и Геной осталось дома наводить порядок. До травмопункта мы добрались без приключений и к хирургу попали сразу. Молоденький врач, пощипывая жидкую, отпущенную для солидности бородёнку, безапелляционно поставил диагноз. «Сотрясение мозга! Скажите спасибо, что череп цел!» «И что нам теперь делать?» – испугалась я. «Могу предложить госпитализацию!» «Ну, если надо!» – прошептала я. Честно говоря, вид ленинида меня пугал. За всю дорогу он не произнёс ни слова – И сейчас сидел словно восковая кукла, без всяких эмоций на лице. Совсем даже не надо, неожиданно протянул хирург. Сами подумайте, зачем ему в больнице лежать? Праздники же, никого не будет. Да и сотрясение мозга в основном покоем лечится. Не пойму никак, крякнул Семён. Кладём мы его или нет? Вы, доктор, уж примите решение. Как врач, гордо заявил мальчишка, «Я обязан предложить вам госпитализацию, но как человек советую забрать пострадавшего домой. Целей будет». Я глянула на Сеню. «Кого слушать станем? Хирурга или человека?» «Пошли, Ленинит», — велел Сеня. Папенька покорно двинулся за ним. У меня в душе моментально поселилась тревога. Ленинит большой любитель спорить по любому вопросу. Наверное, ему в самом деле плохо, если он молчит. Мы вышли во двор и двинулись к ограде. Джип Семёна стоял на проспекте. Охранник ни в какую не хотел пропустить нашу машину на территорию больницы. Он даже не соблазнился 100 сторублёвкой, которую попытался всучить ему Сеня. Дойдя до машины, я прислонила ленинида к дверце и стала наблюдать, как Сеня отключает сигнализацию. Вдруг папенька порозовел, отлепился от Тойоты и пошёл вперёд. «Стой!» Испугалась я, но Ленинит не послушался. Он подошел к охраннику и вежливо спросил. «Твою жену Таней зовут?» «Точно», — оторопел парень. «Откуда знаешь? Она к матери поехала с ребенком». «Ну», — растерянно ответил security «Мне тут сутки стоять, может, она и подалась к теще со скуки». «Да в чем дело-то?» «Ребенок у тебя есть?» — не успокаивался Ленинит. «Беленький, кудрявенький, на собачку похожий». Ну, окончательно растерялся охранник. «Дочка Катя. Мобильный имеешь? Вот. Звони тёще». «Зачем?» Ленинит снова побледнел. «Скажи своим, чтобы сегодня на улицу не выходили. Беда их ждёт». «Идиот!» — в сердцах воскликнул юноша. «Вали отсюда, придурок!» «Позвони», — настаивал Ленинит. «Иначе плохо будет!» «Слышь, тетка, напрягся, охранник! Увози своего психа, пока цел!» Я дернула оленинида за рукав. «Пошли!» Но папенька стоял словно вкопанный. «Иди ты на...» — рявкнул парень. «Эх!» — протянул папенька. «Жаль, тебе сейчас самому трезвонить начнут. Будешь локти кусать, что мог жену спасти, да поздно!» Окончательно перепугавшись, я стала подталкивать папеньку к джипу. «Ты не торопись!» — спокойно заявил Ленинит. «Нам тут еще долго куковать. Не заведется тачка». «Чем вы там занимаетесь?» — заорал Сеня. «Поехали домой!» Мы влезли на заднее сиденье, Тойота дернулась и замерла. Ленинит удовлетворенно улыбнулся. «Говорил же! Ладно, посплю пока. Устал». Не успела я и глазом моргнуть, как папенька откинулся на сиденье и громко захрапел. «Что за чёрт?» — бубнил Сеня, открывая капот. «Только на техобслуживание ездил, колодки менял, ремень, всё тип-топ было. Ну ё-моё!» Я привалилась к папеньке. «Ай да ленинит!» «Ну с чего он взял, что джип сломается?» «Или решил подшутить над Сеней и нахимичил что-нибудь в моторе?» «Хотя это вряд ли. Ленинит – отличный краснодеревщик. Из старого шкафа он способен сделать потрясающий гардероб, а развалинное кресло вмиг превратит в эксклюзивное. Но в машинах папенька ничего не понимает, да и возможности у него не было поковыряться в потрохах у Тойоты». Я стала слушать, как Сеня вызывает службу «Ангел». «Да не знаю, что с ней!» – злился семён. «Бегала-бегала, а потом умерла!» Под его гневные речи на меня накатила усталость, глаза закрылись, в голове не осталось ни одной мысли. Мягкие подушки джипа показались уютнее кровати, и я мирно задремала, забыв про всё. «С ума сошёл!» — вклинился в мой сон вопль сени. «Вообще офигел!» Я открыла глаза и на секунду испугалась, не поняв, где нахожусь. Прямо над головой маячил потолок, обтянутый кожей. Но тут мой взгляд наткнулся на рулевое колесо, и я вспомнила. Сижу в сломанном джипе Семёна, а на улице... там орал охранник. «А ну, вылазь, сволочь! Вылазь!» «Уйди, парень!» — хватал его за руки Сеня. «Сейчас милицию позову!» Я опустила стекло и высунулась наружу. «Что случилось?» Она ещё спрашивает. Плевался слюной security «Где этот псих долбаный который всё накаркал?» Раздался хлопок, и Ленинит вышел из машины и тихо сказал. «Я тебя предупредил. Ты сам звонить не захотел». «Ты знал!» — теряя лицо, завопил парень. «Знал, что они под машину попадут! Знал!» «Накликал!» Внезапно он зарыдал. Мы с семёном ничего не понимая, растерянно смотрели друг на друга. «Успокойся!» — прошептал Ленинит. «С ними ничего такого!» «Малышка просто испугалась, а у жены нога сломана. Скоро все забудет, телевизор купите. Вам водитель, но тот, что их сбил, денег даст». Охранник вытер лицо грязным кулаком. «С чего ты взял?» Ленинит помолчал секунду, потом тихо ответил. «Не знаю, просто вижу вас у нового большого телевизора». «Ладно», — оттаял парень. «Только тот, кто их сбил, уехал». Тёща так растерялась, даже номер не записала. Ленинит поднял руки и схватился за виски. болит? насторожилась я. Ты садись в машину. Мне. Чего тебе? засуетилась я. Воды купить? Сейчас бегаю, ларёк рядом. Ленинит повёл глазами, и я отшатнулась. Взору папеньки был совершенно бешеный. Вдруг он покрылся мелкими каплями пота и выдал: «Мне сто сорок три!» Я окончательно растерялась. «Чего тебе сто сорок три принести?» «Номер машины, сбивший твоих...» «Мне сто сорок три!» Зачистил ленинит, повернувшись к остолбеневшему security «За рулем девка сидела. Она не хозяйка. Блондинка...» «Э...» «Э...», -э «Лена!» «Да, точно, Лена!» «Вот она-то вам телек и купит в качестве компенсации!» «Ты звони в ГАИ!» Охранник опрометью бросился в свою будку. Ленинит снова навалился на джип, ему явно стало хуже. «Что с ним происходит?» — звенящим голосом спросил Сеня. «Чертовщина какая-то!» «Не знаю», — пролепетала я. «Папашка чудит. Сам знаешь, он большой охотник розыгрыша устраивать». «Вот теперь прикидывается ясновидящим, под вангу косит». «Ни под кого я не косю», — прошептал папашка. «Сам не знаю, как увидел». «Плохо мне, ребятки! Поехали домой, тошнит!» «Вот что, вилка!» — распорядился Семён. «Беги на проспект, лови тачку, а я тут один ангела дождусь». «Садись за руль, Сеня!» — слабым голосом протянул папашка. «Так не фурычить же!» развел тот руками. «Еще раз попробуй, должно завестись», — ответил ленинит, становясь синий зеленым. Сеня хмыкнул, сел в джип, повернул ключ зажигания, и я услышала шум исправно работающего мотора. «Пошли, доча», — просвистел ленинит. «Спать хочется, спасу нет». В полном обалдении я влезла в «Тойоту». Сеня, чертыхаясь сквозь зубы, вырулил на шоссе. Повинуясь какому-то непонятному желанию, я обернулась и увидела возле опущенного шлагбаума, преграждающего въезд на территорию больницы, охранника, вытянувшегося в струнку. Вы мне, конечно, не поверите, но из песни слова не выкинешь. Парень отдавал нам честь.